Глава 16 Лера не любила алкоголь. Ее максимум был – бокал слабоалкогольного пива за сутки. Обычно такую роскошь Лера позволяла себе только на день рождения или Новый год. Но на вечере у Артаровой она неожиданно для себя выпила целых два бокала красного вина. Причем пила Лера с определенной целью – Постараться отвлечься от взглядов, которые Артарова, особо не таясь, кидала на Славика. Она смотрела на него, как на дорогой аксессуар, который отлично подошел бы к ее платью. И Леру подобное отношение знатно бесило. Почему? Лера сама понять не могла. К ее удивлению, Славик ушел вместе с ней, хотя вполне мог остаться и переспать с Артаровой. Как бы Леру не бесила сама мысль об этом. «Ну как, наелся?» – язвительно спросила Лера. Едва они переступили порог ее дома. «Готовит она явно лучше тебя», – ответил этот козлина. «Что ж, у нее не остался». Лера почувствовала жгучее желание убивать четвертым мужем. «Тебя пожалел? Совсем тут одна сгниешь?» Желание переросло в четкое намерение. «Ну и отсидит, ну и плевать» зато ощутит удовлетворение. «Да уж лучше одной гнить, чем с таким типом, как ты», выдала Лера прежде, чем подумала. В следующее мгновение в ее губы требовательно впились губы мужские. На несколько секунд Лера оторопела. Славик ее целовал, а затем плюнула на все условности и ответила на поцелуй. Как они оба оказались в постели Леры, она не помнила. Она вообще мало что помнила из той ночи. Видимо, вино попалось чересчур коварное. А утром Лера проснулась с головной болью, первым признаком похмелья. Проморгавшись, заметила, что рядом с ней, в ее личной родной кровати спит Славик, а в прихожей разрывается звонок. Какой-то урод звонил, похоже, уже давно и упорно. Кого там принесло? Лера решила не думать о том, что было ночью, по крайней мере, не сейчас. И так голова раскалывалась. Накинув на голое тело, лежавшее на стуле халат, Лера вышла в прихожую, открыла входную дверь, выглянула на улицу. Красная иномарка стояла прямо у калитки, и высокий представительный мужчина уверенно жал на кнопку звонка. Лера вышла, оставив дверь открытой, подошла к калитке. Что вам нужно? Язык в горле с трудом ворочился. Хотелось пить и спать. Все равно, в какой последовательности. Простите, пожалуйста. Обаятельно улыбнулся мужчина, зеленоглазый блондин. У вас, говорят, мой родственник живет. Его дома уже обыскались. Соображала Лера долго, секунд пять. Потом кивнула, стараясь не замечать поселившегося в груди разочарования. «Я позову его. Подождите немного». Повернулась и медленно побрела к входной двери за Славиком. Славик проснулся, несколько секунд соображал, где он находится. Потом до него дошло. Он провел ночь с Дорской. В самом прямом смысле этого слова. Но обдумать эту мысль он не успел. Послышался звук закрываемой входной двери, и через секунду на пороге спальни появилась Дорская в халате. — К тебе приехали, — сообщила она со своей обычной холодностью. — Кто? — не понял Славик. — Не знаю, парень какой-то. Сказал, тебя дома обыскались. Оденься только. На этот раз в ее голосе послышалась ехица. Славик покраснел. Да уж не выйдет голый. Но отвечать Дорской было некогда. Там. За дверью ее дома ждал непонятный родственник. Славик быстро натянул трусы и джинсовый костюм и, причесавшись ладонью, вышел за дверь. Зеленоглазый блондин, одетый в светло-серый льняной костюм, стоял у калитки и был Славику незнаком. «Славка! Ну, наконец-то!» — выдал он, едва Славик подошел как можно ближе к калитке. «Вика скоро морги обзванивать начнет». Дети, между прочим, тебя заждались. Вика, дети, он женат. Эта мысль не вызвала ни малейшего отклика в душе Славика. Славка, нахмурился между тем блондин, ты чего? Я тебя не помню, честно ответил Славик, не спеша открывать калитку. Никого не помню. Блондин присвистнул и стал рыться в карманах. Через минуту, не больше, на свет появился черный кожаный портмоне. Вот, блондин показал фотографию в одном из окошечек. Ты с нами, со всеми. Славик присмотрелся. Да, действительно, на фото стоял он, рядом с блондином и женщиной средних лет. Перед ними на курточках сидели двое мальчишек лет десяти и девчонка лет восьми. Ну так что, поедешь? Придется. Жена. Он женат. Славик провернулся, наткнулся взглядом на Дурскую. Она стояла в двух шагах от него и молча смотрела на фото. Ни единой эмоции. Как будто это не с ней он спал ночью. Вещи собирай. Как обычно холодно произнесла Дурская, перехватив его взгляд. Не заставляй себя ждать. Да что ж такое? Не женщина, а настоящая ледышка. Ночью обнимала его, позволяла себя целовать, а сейчас при дневном свете стоит, как и не было ничего. Мысленно выругавшись, Славик развернулся и отправился собирать вещи.